Милена Завайчинская. «Дом на перегрёстке». Книга первая. Разговор в сообществе 1 апреля. Авантюристка. Да хватит уже рассказывать истории. Не верю я в настоящее искреннее желание отдать что-то нужное. Соль. Ну почему же? Ты ведь не станешь отрицать, что благотворительность существует? Авантюристка. Не стану. Но это же именно благотворительность. Да и то. Жертвуют в основном деньги или что-то ненужное. Ветер. Почему это? он детским домам ведь жертвуют. Авантюристка. Безусловно. Но много ли? Что-то я не вижу, чтобы наши детские дома так уж хорошо существовали. И потом, мне об этом начинали говорить. Соль. Это тоже одно из проявлений. Авантюристка. Соль, да не о том речь. Вот смотри, есть множество сообществ с темой «отдам даром». И что там отдают? То, что самим не нужно, но выбрасывать жалко. Вдруг кому-то пригодится. Так? «Соль. Естественно, ты что хотела?» «Авантюристка. Так я как раз про это и говорю. Что отдают то, что самим не нужно или не жалко. И, как правило, это всякая ерунда. Никто ведь не отдаст дом или квартиру нуждающимся. Даже если они засыплют форму объявлениями, приму в дар квартиру». «Ветер. Ну да и раскатала губы. Ха, скромнее нужно быть». «Калибри. А я поддержу авантюристку. Я бы вот с радостью приняла в дар квартиру». Да что там квартиру? Хотя бы комнату или домик в ближайшем пригороде. Да где же найти дураков, которые мне его подарят? Ветер. По-вашему, подарить квартиру могут только дураки? Калибри. А ты встречал в своей жизни хоть кого-то, кто в здравом уме готов подарить совершенно незнакомому человеку квартиру? Ветер. Нет, но я уверен, что такие люди есть. Калибри. Ветер, ты все еще веришь в сказки, не иначе? Такого не бывает. Авантюристка. Точно, Калибри. Такое бывает только в сказках, да и то в страшных. Наверняка дом окажется с трупом в подвале, а его призрак будет являться новым хозяевом. Ветер. Девушки, вы слишком циничны. Калибри. Неужели? Давай на Я подам объявление и посмотрим, сколько благодетелей отзовется на такой призыв. Ветер. А давай. На что спорим? Какой срок? Калибри. Срок? Месяц. А спорим? Ну, давай на хорошее марочное шампанское. Если мне подарят жилье... С меня бутылка. Если через месяц я всё ещё не стану счастливой обладательницей недвижимости, то шампанское отдаёшь мне ты. Ветер. Согласен. Свидетели подтвердите спор. Авантюристка. Ветер подтверждаем. Ну ты попал. Калибри, выпей за наше здоровье тоже. Соль. Я тоже подтверждаю. Калибри, ты смешная. И держи нас в курсе. Целый месяц это долго. Интересно ведь, какие ответы ты будешь получать. Калибри. Договорились. Только если меня будут посылать матом, этого я передавать вам не буду. Ветер. Калибри, удачи. Калибри. Спасибо, Ветер. Готовь пока денежку на бутылку.